Глава 65. Двойник Онегин убил Ленского и уехал. Татьяна каждый день приходит в его опустелый дом, с утра до вечера читает его книги. «И начинает понемногу моя Татьяна понимать. Теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать осуждена судьбою властной». «Чудак печальный и опасный, создание ада или небес, сей ангел, сей надменный бес, что ж он? Уже ли подражание чужих причуд истолкование, слов модных полный лексикон, уж не пародия ли он?» «Уж не пародия ли он?» Это Татьяна сама догадалась или Пушкин ей подсказал, а если Онегин пародия, то на кого? Пародия, снижение, насмешка, карикатурная переделка. Случается, остроумные люди пишут автопародии, рисуют автошаржи, У Пушкина в черновиках осталась куча шаржей на самого себя. Автор рисовал себя в виде турка, арапа, женщины, лошади, Данте. Уж не пародия ли он? Пародию создает человек. Она внешне похожа на оригинал, но только внешне. Бог создал человека по своему образу и подобию, но Бога, как мы знаем... Не получилось. И вот создание Божье создает куклу. Внешне она похожа на Создателя, но без Божьего дара, бездарная. Ничего не вышло из пера его. Ничем заняться не умел».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 Все признаки куклы. Ее можно забыть, как забыл ее автор, и в седьмой главе Онегина вообще не появился, ее можно потерять об этом когда-нибудь позже, где положишь, там и лежит. Двойник для того и нужен, чтобы в него плевали, стреляли. Внешнее сходство полное, внутреннего нет вовсе. Потому Онегин и не мой. А если изредка заговорить, то о ничтожном желудочно-кишечном «Боюсь, брусничная вода мне не наделала б вреда» — два-три слова. И этим он радикально отличается от чрезвычайно разговорчивого автора. Речь ведь тоже дар божий, хотя почти всегда используется нами так же безобразно, как собственная жизнь. Пушкин в своей поэме... Среди шуток, признаний и пейзажей невероятной красоты сказал так много самого важного о мире, душе и мечтах. Но сказал так легко, что мы этого почти не видим, как не видим мы воздух, хотя дышим им и умрем без него почти мгновенно, то есть тело останется, но холодное, так и без Пушкина кругом холодное тела. Пирсинг не греет.